Глава вторая. Лучший друг должен умереть. Есть люди, которым не везет. Они просто в магазин за хлебом выйдут, а на них весь снег с крыши свалится, да еще кошка, не удержавшаяся на окне. А есть такие, которых наоборот удача за руку по жизни ведет, и в какую бы глупость они ни влезли, они ее переживут. Север определенно был из второй категории. Дамир особенно четко понимал это, просматривая записи врача. Хирург с севером работал очень толковый, еще старой закалки, из тех кого медицина больше всего интересует. С одной стороны на него невозможно было повлиять никакими деньгами, и особого ухода именитый пациент не получал, с другой, Относились к нему не хуже и помогали, насколько это было возможно. Стороннему гостю больничную карту не показали бы, но Дамир пересекался с этим хирургом еще до того, как ушел из профессии. Сейчас пожилой доктор вспомнил его. «Кретин ваш друг!» – буркнул врач. «Но крепкий и живучий». Дамир был согласен с обоими утверждениями. Он и не пытался понять, как можно так бездарно рисковать своей жизнью. Он слишком много лет потратил на то, чтобы эти самые жизни сохранять. Его подобные травмы, серьезные и вместе с тем полученные чуть ли не по доброй воле, раздражали. В то же время он не мог не поразиться живучести севера. По-другому и не скажешь. Кто-то другой на его месте, умер бы мгновенно. Слишком большой была скорость, и тормозной путь получился длинный. Но то ли Север инстинктивно успел сгруппироваться, то ли просто над ним сияла счастливая звезда, а вышел он из этой аварии без серьезных травм. Но в ту ночь, когда он попал в аварию, об этом никто не знал. Медики нашли его на дороге окровавленного потерявшего сознание. Пока везли его в больницу, кто-то связался с Вероникой. Ее телефон был выделен среди его контактов. Что она тогда почувствовала, до миру и представлять не хотелось. Ей пришлось несколько мучительных часов простоять перед дверями реанимации, прежде чем она узнала, что Север будет жить, и даже неплохо. Ранений у него все равно хватало. Позвоночник уцелел, и шлем сберег лицо и голову, что не могло не радовать. Именно из-за таких травм байкеры и погибают чаще всего. Основной удар при падении пришелся на правый бок. На него север приземлился, на нем и проехался по дороге. Плечо оказалось выбитое из сустава, рука сломана в двух местах. Целых ребер практически не осталось. А вон кости ноги, как ни странно, уцелели. Пусть и были прижаты мотоциклом, зато на асфальте осталась значительная часть кожи и мышц с ноги. Были повреждены артерии. Север потерял много крови, но выжил, выкарабкался. Переломы сковали гипсом, на ребра наложили фиксирующую повязку, мышцы зашили, на бедро пересадили часть его собственной кожи, часть синтетической, где своей пока не хватало. Север пришел в себя, когда врачи перестали давать ему наркоз, в кому он точно впадать не собирался. Вот только тогда, поговорив с ним, Вероника и сообщила обо всем Алисе. С одной стороны, это ее право. Они ведь не родственники, а друзья. И если ей было не до них, то не без причины. А с другой, Демир был уверен, что в компании Алисы Веронике было бы легче переносить ожидания. Но что случилось, то случилось. Теперь Алиса повела измученную Веронику завтракать в ближайшее кафе, Адамир использовал первую возможность пообщаться с врачом. «Покой ему нужен», — сказал пожилой хирург. «А мотоцикл забрать?» «Так мотоцикл же по дороге раскатало. А что у него, один, что ли? У таких никогда один не бывает, потому что они кретины. Поэтому первый шаг лечения — забрать все игрушки». «Вы...» его невесту видели, усмехнулся Дамир. Она и игрушки заберет, и из люльки не выпустит, сколько надо будет. Видел ее, славная девочка. Только на нее вся надежда. Потому что у кого мозгов нет, тот раз выживает, а второй раз уже и до нас не доезжает. Но и теперь он долго восстанавливаться будет. Дамир как раз рассматривавший рентген руки Севера, молча кивнул. Повреждение костей не самое серьезное, но масштабное. Гипс снимать в ближайший месяц ни в коем случае нельзя, да и с гипсом лучше избегать нагрузок. Если кости не так срастутся, можно и инвалидность получить. Или руки лишиться. По-хорошему, ближайшие недели – «Северу» следовало бы провести в больнице или хотя бы в реабилитационном центре. Деньги ему это позволяли. Но Дамир знал его достаточно хорошо, чтобы понять, никуда он не поедет и правильно не поступит. Как только врачи устанут от него настолько, что выпишут, он рванет домой, возможно, на мотоцикле. Врача отозвали на прием». Дамир вернул ему карточку и не стал задерживать. Он увидел все, что хотел, поэтому сейчас он направился в палату к северу. Пока что узнать его было сложно. Несмотря на защиту шлема, пару синяков на лице он получил. Видно, о шлем ударился. Нос распух, хотя сломан не был. В волосах засохла кровь. Тело почти полностью скрывали повязки, гипс и капельницы. «О, и ты тут?» — буркнул Север. «Все приехали посмотреть на мой позор. Долетался Карлсон. Я бы предпочел более впечатляющее сравнение, когда речь заходит о моих полетах. Тебе и Карлсона много!» — отозвался Дамир. Он, насколько я помню, лицом в асфальт не тормозил. Умеешь ты поддержать. Насколько у меня все плохо. Знаю, тебе из этого кокона тяжело будет поверить, но у тебя все хорошо. Все, что ты огреб по глупости, срастется, и шрамов будет мало. Судьба шальных любит, заявил Север. Мне кажется... Или я слышу гордость в твоем голосе? Да нечем тут особо гордиться. Нику я напугал. Этого не хотел. Да и много что испортил. Первый раз со мной такое, не поверишь. А ведь сколько лет у меня байк. Для многих первый раз становится единственным. Делай выводы, пока у тебя есть на это шанс». Если Север и собирался извлекать какие-то уроки и ситуации, то точно не в присутствии посторонних. Его больше волновало кое-что другое. А ведь как все не вовремя? Надо же! Зимой гонял! Фигня дела, без проблем. А тут, на сухой дороге, когда мне в больничке этой лежать, вообще никак. Дамир прекрасно понимал, о чем речь. Пятый этап. Север и Вероника подписались на участие безо всяких сомнений. Но теперь решение придется пересмотреть. В таком состоянии у Севера нет ни шанса на полноценное расследование, даже если состоится оно в Москве. А если они куда-то поедут? Тем более. «Да ладно! Это вряд ли последний этап!» Попытался поддержать его Дамир. «Смотри, как Тронов в это дело ушел!» В среднем он готовится к новому этапу 2-3 месяца, так что к следующему сбору ты придешь в норму, если дурить перестанешь, а в этот раз вы с Вероникой отсидитесь на скамейке запасных». «В том-то и дело, что нет!» Зависла пауза, во время которой Дамир пытался понять, правильно ли он услышал ответ и правильно ли понял. «То, что север продолжать не стал...» Ситуацию не упрощала. Он что, собрался вот в таком состоянии, переломанный, в проекте участвовать? Это же безумие. Инвесторы, понятное дело, разрешат. Они на что угодно пойдут ради привлечения внимания. Но если Тронов это допустит, будет уже слишком. Ты что, не оценил свой второй день рождения? и решил повстречаться со смертью еще раз. «Я-то как раз пролетаю бурно и шумно», — вздохнул Север. «Ника едет без меня». «Ты серьезно?» «А что я?» «Она серьезно. Вот что главное». «Не ожидал, что она рвется участвовать в проекте настолько, что готова оставить тебя в таком состоянии», — заметил Дамир. «Хотя...» Настоящих причин для удивления не было. Север был далеко не при смерти, к счастью. Довольно скоро он научится обслуживать себя сам, и произойдет это до начала проекта. А если он решит, что ему так неудобно, то наймет сиделку. Поэтому в непосредственном уходе со стороны Вероники он не нуждается. Другое дело – моральная поддержка. Север не слаб. Он не чувствует себя подавленным, но беспокойство за Веронику станет для него дополнительным стрессом, который ему сейчас не нужен. «Слушай, вот только не надо из меня тут брошенного хатико делать!» Возмутился Север. «В нашей паре я мужик, и не хватало еще, чтобы она обо мне заботилась. Наоборот, все должно быть. А раз уж я сам все испортил...» «Почему она должна страдать из-за этого?» «Тебя послушать. Так участие в проекте раз в жизни предлагается, и больше ценности на свете нет. Если бы ты меня не перебивал, то услышал бы еще и то, что она едет из-за меня», — укоризненно посмотрел на него Север. «Ты с ума сошел? Ты ж не знаешь, во что Тронов тянет их на этот раз, а уже подталкиваешь ее туда». С ума я не сошел. Но и полностью адекватен не был. Ника была рядом, когда я приходил в себя после наркоза. Я нес первое, что в голову приходило. Не знаю, почему про этот проект вспомнил. Я и сказал, что наша семья должна быть представлена хоть кем-то. Мы не можем проиграть так глупо, даже не начав сражаться. Понятное дело, сейчас я бы это не ляпнул. Но тогда... «Ника меня услышала». «Что ж, это многое объясняло. Вероника начала участвовать в проекте сама, без Севера, потому что ей это нравилось. Подобные авантюры не вредили ей, не мешали ее карьере, а личной жизни даже способствовали. Возможно, она и думала о том, чтобы от всего отказаться из-за Севера, но когда услышала, что для него это важно», Решила не отступать. «Мы с ней долго об этом говорили», — сказал Север. «Да вот пока вы не пришли, только об этом». «И что решили?» «Что поедет она?» «А если станет опасно, просто выйдет из игры раньше». «Тронов же там никого не держит. «Она, по крайней мере, начнет?» «Она будет постоянно на связи. Я буду знать, что она в безопасности, буду помогать ей». Вроде как все стало ясно. Но Дамир чувствовал, что осталось недосказанным нечто очень важное. Это читалось во взгляде собеседника, и он догадывался, о чем пойдет речь. Он не стал заставлять Севера просить. Сам сказал, «Ты ведь хочешь, чтобы я поехал с ней». «Не так ли?» «Да. Я понимаю, почему не едет Алиса». И я чертовски рад за вас. Это большое счастье. Если б Ника была на ее месте, я бы ее тоже никуда не пустил, но ты, насколько я понял, еще окончательный ответ не дал. Если ты будешь там, мне будет спокойней. Я в Нике не сомневаюсь, но она все-таки женщина, а в этом проекте часто нужна сила, да и потом она спокойная, «Но ты просто скала у нас!» «Ты точно проследишь, чтобы она уехала, если станет горячо!» «Что скажешь?» Дамир не сомневался, что Вероника и Алиса сейчас тоже говорят об этом. Знал, к чему они придут, с учетом того, что он и сам хотел участвовать, поэтому теперь он мог дать ответ сразу, не совещаясь с Алисой и не сомневаясь. «Я поеду!» Кому-то же надо выигрывать пятый этап. Даша ужасно волновалась перед этой встречей. Она знала, насколько важно первое впечатление и как плохо она его обычно производит. А что делать? Так уж природа распорядилась, что в 24 года Даша выглядела не старше 16-летнего подростка. Ей даже пиво без паспорта не продавали, При этом низкорослая она не была, напротив, еще пара сантиметров и в модели бы годилась, но свою роль играли хрупкое телосложение и кукольные черты лица. Она старалась все исправить сложным макияжем и строгим стилем одежды. Получалось не всегда. Да она уже и привыкла. На работе ее все знали, а друзья устали подшучивать. Другое дело здесь. Ей до сих пор было сложно поверить, что она участвует в проекте. Глупой себя Даша не считала. Красный диплом намекал, что по уму она давно уже не подросток. Да и со своей работой она справлялась отлично. Лучше, чем от нее ожидали. А ведь экономистов не за красивые глаза ценят. Но тут было нечто новое. Она и детективы, Даша всегда казалось, что между ними бездонная пропасть. Она ничем подобным не увлекалась и даже книжки про убийство читать боялась. Но в день, когда Тронов пригласил ее навстречу и предложил присоединиться к его проекту, Даша согласилась. Это казалось ей единственной правильной реакцией. А уже потом, покинув его офис, она час гуляла пешком по улицам, отходила от шока и пыталась понять, во что влезла. Зачем ей это? У нее хорошая, спокойная жизнь, стабильная работа, своя квартира, скоро машину подумывала купить. А потом она поняла. Это слишком предсказуемо, как и все, что было с ней раньше. Она как будто жила по среднестатистическому сценарию. Родилась в семье небогатых, но обеспеченных родителей, Ходила в хорошую школу, увлекалась танцами и рисованием, поступила в университет. Все положенные годы отучилась, отвлекаясь разве что на осторожные, никак не шальные встречи с друзьями. Потом, получив заветный диплом, устроилась в частную фирму с неплохой зарплатой. Мама с папой подарили квартиру. Она работала. Она знала, что ее ждет. Ей. С детства твердили, что к этому и нужно стремиться. Уютная жизнь, о которой в советские времена можно было снимать пропагандистские сюжеты. Вот только когда Даша добилась той цели, о которой ей со школы твердили родители, она поняла, что не стала такой уж счастливой. Должна была и не стала. Это запутывало ее. Если счастье не в том, что она спланировала, то в чем тогда? Неожиданно этот вопрос привел ее к Тронову, на первое собрание участников пятого этапа проекта. Даша, замешкавшаяся с выбором наряда, чуть не опоздала и пришла одной из последних. К счастью, беседа еще не началась, но некоторые уже косились на нее с неодобрением. Чувствуя, как краснеет, Даша взяла у помощницы Тронова пакет документов и заняла самое дальнее от входа кресло. Она догадывалась, что за бумаги ей вручили, и не ошиблась. Тут было соглашение о неразглашении коммерческой тайны и правила проекта. Все это Даша подписала, не глядя. Они с Троновым ведь обговаривали это в личной беседе зачем время тратить? Она и так не собиралась никому ничего рассказывать, а из правил ее интересовало только одно. Она может покинуть проект в любое время по первому же желанию. Быстрое подписание документов дало Даше больше времени, чем другим участникам, внимательно читавшим длинный текст. Делая вид, что ее по-прежнему интересует только соглашение, она украдкой рассматривала людей, собравшихся за столом. Это должны быть участники, потому что помощница Тронова раздала бумаги и ушла. Эти люди — те, с кем ей предстоит работать вместе. Или соревноваться. Пока она ехала сюда, Даша пыталась угадать, кем они должны быть не получилось. То, что она видела перед собой, не совпадало с ее фантазиями. Она-то убедила себя, что встретит тут безбашенных студентов, которых хлебом не корми, дай в реалити-шоу поучаствовать. Неподалеку от дверей сидела пара, переговаривающаяся о чем-то настолько тихо, что услышать их с другого конца зала было нереально. На влюбленных они не походили, потому что при разговоре предпочитали не касаться друг друга, но и знакомы были давно. Обоим было чуть за тридцать. Мужчина сначала показался Даше старше, из-за седины в черных волосах, но потом она разглядела, что лицо у него молодое. Он явно был смешанных кровей, но каких Даша не догадывалась. Он напоминал и китайца, и калмыка, и узбека. Она в таком разбиралась плохо. Девушка, с которой он беседовал, тоже привлекала к себе внимание. Удивительная красавица, как те модели, которых Даша видела на обложках журналов. У нее были точеные черты лица, безупречная кожа, медовые волны волос и пронзительные зеленые глаза. Что она тут делает, вообще непонятно. Разве... Все эти гламурные красотки интересуются расследованиями. Для себя Даша решила, что ее привлекли организаторы, чтобы украсить кадр. Вряд ли эта дива будет по-настоящему в чем-то участвовать. А вот тип неподалеку от пары казался серьезным конкурентом. Ему было хорошо за 50. Но старым Даша бы его не назвала. На возраст указывала состояние кожи, Седые волосы, усы и бородка. При этом осанка у него была прямая, гордая. Даша такую редко у кого видела, разве что у военных. В фигуре мужчины не было ни следа слабости и болезненности. Чувствовалось, что всю жизнь он занимался чем-то важным и серьезным. Привык к этому и не собирался позволять себе покой. Место по соседству с ним занимала еще одна колоритная особа. Женщина была крупной во всех отношениях, и в росте, и в объемах. Даша невольно подумала, что рядом с этой дамой она бы вообще десятилеткой смотрелась. Чувствовалось, что своих параметров дама совершенно не стеснялась. На встречу она пришла в коротком платье, расшитом пайетками. Монументальностью образу добавляли крупные кудри, которые вороным ураганом разлетелись по плечам, скрывая шею, и от этого казалось, будто голова растет прямо из плеч. Лицо у нее было красивым, правильные черты, большие глаза редкого сине-фиолетового оттенка. Несмотря на странный выбор наряда, с макияжем она не переусердствовала. Определить ее возраст Даша даже не бралась. Ближе всего к Даше сидели двое, которые, очевидно, не нравились друг другу. Да и не мудрено. Один из них, блондин, был одет как типичный хипстер, аккуратненький свитерок поверх цветной рубашки, застегнутой под самое горло. Даша не сомневалась, что, когда он встанет из-за стола, станут видны обтягивающие брючки какого-нибудь сложного оттенка, который этот тащак в своем инстаграме описал бы как цвет верблюжьей шерсти из Багдада. Второй был чуть ли не полной противоположностью. Он был выше, Даша подозревала, что рост у него не меньше двух метров. За счет того, что эти двое сидели рядом, контраст был заметен, но и блондина она бы коротышкой не назвала. Его сосед был мускулистым и массивным, как медведь, хотя под черной майкой с черепами уже проступал пивной живот. Судя по одежде, это был то ли рокер, то ли металлист, причем не позирующий, а увлеченный. Его одежда была потрепанной, чуть выцветшая бандана убирала с глаз отросшие до плеч каштановые волосы, Лицо было грубоватое, будто из камня вытесанное, с выступающими надбровными дугами и волевым подбородком. Однако при своих внушительных параметрах этот тип сохранял благодушный вид, и взгляд его каре зеленых глаз был любопытным и совсем не агрессивным. Заметив интерес Даши, он подмигнул ей, и она поспешно отвернулась, почувствовала, как запылали щеки. Она боялась, что он сейчас полезет к ней знакомиться, но обошлось без этого. Потому что дверь открылась, и вошел уже сам Тронов в сопровождении своей ассистентки, красивой строгой китаянки и молодого мужчины в очень дорогом деловом костюме. Его Даша видела раньше, не здесь, а на страницах деловых журналов. Она достаточно интересовалась светской жизнью, чтобы узнать Игната Костора, владельца медиаимперии, империи не раз попадавшего в гламурные списки самых богатых людей до сорока и самых завидных женихов. Он-то что здесь делает? «Дорогие друзья, я рад снова видеть вас», — обратился к ним Тронов. «Скажите, все успели ознакомиться с документами?» «Наша беседа продолжится только после того, как они будут подписаны. Если вы успели передумать, вы можете покинуть зал прямо сейчас». «Вы уже знаете, что я недоволен этим», — заявил Седой. «Мы об этом достаточно говорили на личной встрече, но я все подписал». «Рад слышать это, Олег Степанович, если ты подписал». «То к чему тогда выступление?» Этого Даша не понимала, но вмешиваться не собиралась. Она, как и остальные, отдала документы молча. «Добро пожаловать на проект», — сдержанно улыбнулся им Тронов. «Позвольте представить вам моего спутника. Игнат, один из ключевых инвесторов проекта, а также, в некотором смысле, наш заказчик». «Именно он предоставил дело для пятого этапа». «Я это воспринимаю как показатель иронии судьбы», усмехнулся Костор. «Когда я подключился к делу Алексея Петровича, я видел в этом многообещающий проект с хорошим доходом. Я не думал, что сам буду вовлечен в расследование. Но так уж сложилось. Я надеюсь, что вы окажетесь не менее эффективны», чем команды, занимавшиеся этим до вас. А для таких предположений у меня есть все основания, потому что вы все показали отличный результат на тесте». Это заявление Дашу как раз удивило, в своих способностях она не сомневалась, но как мог показать отличный результат этот сонный байкер или толстая блестящая тетка, Это просто в голове не укладывалось. Между тем Игнат приглушил в зале свет и включил проектор. На белой стене появилось четкое яркое изображение, которое можно было рассмотреть с любого конца зала. С фотографией на них смотрел достаточно невзрачный тип. Рост по снимку определить было сложно, но здесь угадывалось обычное телосложение без ожирения и без видимых мышц, обычный дряблый мужичок. Мелкие черты лица и скошенный подбородок, да еще водянистый взгляд придавали образу ощущение безвольности. Голову он брил на лыса, но цвет бровей указывал, что шевелюра у него была светлорусой. Словом, он не тянул на убийцу или солидного махинатора. «Может, жертва?» То, что она уже думает детективными понятиями, удивило Дашу. Она от себя такого не ожидала. «Этого джентльмена зовут Дмитрий Якушин», — сказал Игнат. «Мы давно знакомы. Он один из немногих, кого я мог назвать другом. Это дорого стоит для меня. Уж поверьте, мой отец всегда говорил, что дружба — это слабость». «Говорил, что если почуял, что у тебя появился лучший друг, убей его сразу, потому что он единственный, кому ты даешь шанс ударить себя в спину». Это он шутил, конечно. Но в случае с Димой шутка оказалась пророческой. Он действительно использовал свое положение, чтобы подставить меня. Даше эта шутка не понравилась». Но она ведь раньше не имела дела с такими людьми, как Игнат Костор. Их не было в ее мире. Они существовали в параллельной реальности, со своими миллионами, машинами и толпой полуобнаженных девиц, бегающих за ними. Да и теперь медиамагнат ее не восхищал. Ей рядом с ним было не по себе. «Дмитрий работал со мной много лет», — продолжил Костор. Он был одним из тех, с кем я начинал свое дело. Мы вместе учились, потом вместе основали мою первую фирму «Контрогрупп». Я стал директором, он моим заместителем. Уверяю вас, в этом не было никакого конфликта. Дима никогда не рвался на свет софитов. Ему удобнее было действовать из тени. Я уважал его скромность. Именно благодаря ей я настолько доверял ему». Но, увы, ничто не длится вечно. Мы с Димой знакомы 16 лет. Это долгий срок. Никогда он меня не подводил, а в этом году предал. «Предал» — это не деловой термин, скорее моральный. Я не привык такими разбрасываться, но лучшего способа охарактеризовать ситуацию я не вижу». Он щелкнул по пульту, меняя картинку. На этот раз перед ними предстала фотография другого мужчины, гораздо более эффектного, чем предыдущий. Снимок был не слишком четким, потому что делали его явно издалека, тайно, и одно лишь это создавало неоднозначное впечатление. В центре фото был яркий брюнет в длинном плаще и широкополой шляпе, частично скрывавший его лицо. Но даже на этом, застывшем моменте, в его походке, осанке, в том, как перед ним расступались окружающие, чувствовалась сила, не меньшая, чем у самого Кастора. «Это Ренат Ювашев», — пояснил Игнат. «В некотором смысле мой коллега, а еще мой конкурент». И поверьте, Я признаю людей своими конкурентами не чаще, чем друзьями. Меня не интересуют мелкие сошки, которые тужатся сравниться со мной. Но я могу обратить внимание на тех, кто в одной со мной весовой категории. С Ренатом мы начинали одновременно. Он основал свою Trident Union чуть раньше, чем я свою компанию. Но там разница не больше года была. Он тогда больше занимался кино – Я средствами массовой информации, и напрямую мы не пересекались. Но в 2006 году у нас произошла, как бы это правильнее сказать, размовка. Частично делового, частично личного характера. После этого Ренат возомнил, что у нас война. Увы, мне тогда не хватило мудрости грамотно разрулить ситуацию, и я ввязался во все это, В последующие годы неоднократно имели место прецеденты, вредившие нам обоим. Иногда использовались не очень хорошие методы, которые мне неприятно вспоминать. Но глобально я бы охарактеризовал ситуацию как ничью. Наши удары были равными по силе, ущерб компаниям соизмеримым. Это было равновесие, которое мы не нарушали. Мы даже привыкли, По крайней мере, это я могу сказать о себе. А потом вмешался Дмитрий, поинтересовался тот, с азиатской внешностью. Именно так. Прав был мой отец относительно лучших друзей, но не суть. В апреле Дмитрий совершил крайне неожиданный для меня поступок. Он забрал очень важные документы, доступ к которым имели только он и я, и скрылся с ними. С помощью этих документов Ренат может серьезно навредить мне, вплоть до частичного поглощения моих активов. — С чего вы взяли, что ваш партнер работает с Ювашевым? — удивился Седой. — Если я правильно понимаю, он обладает достаточным опытом и знаниями, чтобы начать свое дело. — Причины две, — ответил Игнат. Первое, я все-таки неплохо изучил Диму за эти 16 лет. Если бы он хотел свое дело, он бы это устроил и вполне легально. Но он не хотел. Он получил все, что ему нужно, и будучи моим замом, ему хватало. Не знаю, чем на него так повлиял Ювашев, но это подводит нас к причине номер два. Я ведь тоже не вчера родился». Этот проект не единственный ресурс, которым я обладаю. Я умею находить нужных мне людей. Из Москвы Дима отправился прямиком в Италию и скрылся на участке земли, принадлежащем Ювашеву. Насколько мне известно, имени он не покидал. Или сделал это тайно. Я уверен, что Дима либо находится там сам, либо спрятал там документы, а потом сбежал. Иного смысла лететь именно туда. У него не было. «В чем тогда проблема?» Поинтересовалась красивая блондинка. «Если вы знаете, где он, явно найдете способ выкурить его оттуда. Я вообще не понимаю, какое отношение к этому можем иметь мы. Насколько я помню по правилам проекта, мы должны вести расследование, а не поиск людей». «Вероника». «Вы меня недооцениваете», — укоризненно посмотрел на нее Костор. «Это дело слишком важно для меня, чтобы затевать его ради шоу. Я работу и свою жизнь обычно не смешиваю. Но дело в том, что именно проект может оказаться лучшим способом решить эту проблему. Участок земли, принадлежащий вашему, не совсем обычен». Он переключил проектор, демонстрируя им графическую карту Средиземноморского побережья. Возле изрезанной линии континентальной части Италии веснушками рассыпались крохотные островки. На один из них и указал Игнат. «Это остров Либертина», — пояснил он. «Именно здесь и скрывается Дима. Строго говоря, этот остров не принадлежит Ювашеву». Ренат взял его в аренду у итальянского правительства на 90 лет с правом вносить изменения в архитектуру и ландшафт острова. Де-факто это равносильно владению. Естественно, на этом острове он не живет. Он его планировал использовать для съемок кино, но дело сорвалось. Потом Ювашев решил применить Либертину для своего первого туристического проекта который пока в зачаточном состоянии. А жить там он бы не стал. На этом острове всего-то и есть что руины, киношные декорации, да сомнительный палаточный лагерь, куда он планирует таскать туристов. Но это формально другая страна, и Диме выгодно скрываться там. Даша пока еще мало что понимала, Но в душе уже зарождалось острое, почти забытое со студенческих времен, чувство азарта. То, что она слышала, было интереснее, чем ее ожидание, а главное, все по-настоящему. К своему удивлению, она лишь теперь поверила в это. Большое значение для Даши имело и то, что это дело не связано со смертью. Она смотрела предыдущие выпуски шоу, знала, что там были настоящие трупы. Это ее пугало. Она подозревала, что если бы и тут зашла речь о мертвецах, она бы отказалась от участия. А промышленный шпионаж — другое дело. Это серьезно, важно, но для жизни не опасно. Да еще и остров привлечен, Италия. Им, скорее всего, придется поехать туда. Игнат, сам того не зная, подтвердил ее предположение — Туристический проект вашего как раз открывается. Вернее, его планировали открыть еще в начале мая, но желающих не нашлось. Дело в том, что от Италии люди ждут предсказуемых впечатлений комфортного курорта. Либертина же подходит для несколько иной группы туристов. У острова богатая история. На нем находятся руины большого и исторически значимого здания. Поездка туда – Это погружение в особую атмосферу. На это и делается ставка. При том, что серьезные постройки на острове Ювашев не реставрировал, и жить придется в палатках с минимальным уровнем комфорта. Но именно благодаря туристическому предложению вам и удастся проникнуть на остров незамеченными, если бы я послал туда своих людей, и Дима и Ювашев смекнули бы что к чему и перепрятали документы». Но вы, дамы и господа, на моих сотрудников не похожи. В этом вся прелесть. Вы прибудете туда как туристы. Вам будет оплачено двухнедельное пребывание на Либертине. В этот срок вы должны обнаружить в первую очередь документы во вторую Диму. Но я не уверен, что он все еще там. Поэтому основной вашей задачей станут документы. Чем больше Даша узнавала тем больше ей это нравилось. Из непонятного детектива проект превращался в увлекательное приключение. А главное, там не будет врагов как таковых. И преступников тоже не будет. Кроме разве что этого Димы. Но он опасным не выглядел. Из всех участников, как минимум, этот байкер может его пополам переломить. Но не все отнеслись к предстоящему делу с таким энтузиазмом. «А это не будет подозрительно», — полюбопытствовал блондин. «То этим проектом никто не интересовался, то вдруг народ косяком пошел. Мы сделаем так, что это не будет подозрительно. Мои источники в компании Ювашева сообщают, что, не добившись популярности курорта среди итальянцев, он в ближайшее время даст рекламу для русскоязычной аудитории». «После выхода этой рекламы мы будем записывать вас в поездку постепенно. Как только группа наберется, отправитесь все вместе». «А если будет кто-то другой?» – спросил Азиат. «Кто-то со стороны?» «Такое возможно, но маловероятно. Поездка стоит дорого, а атмосфера, на которую делают упор Ювашев, не всем подходит за такие деньги». Насколько мне известно, минимальной заполняемостью он ставит пять человек, максимальной десять. Для большей группы смысла нет. Ориентировочно 15 июня вы отправитесь на Либертину. Если, конечно, Ювашев не использует документы против меня раньше, и все это не станет бессмысленным. Но я не думаю, что до такого дойдет. Некоторые документы, которые он украл, нанесут больше вред, если обнародовать их осенью. В эти подробности вдаваться не будем. «Пока мы будем вести подготовку». «От вас ничего не требуется», — сообщил Тронов. «Кроме как молчать, разумеется. Когда дата отъезда будет назначена, вас проинформируют. Если у кого-то есть действующая виза, сообщите об этом». Остальным мы ее сделаем. Что же касается самого проекта? Помните о том, что ваша задача сложнее, чем кажется. Попав на остров, вы не должны бросаться на поиски документов сразу. Это не только расследование, но и шоу. Вы туристы. Мы установим на острове несколько камер, но основная нагрузка в плане съемки будет лежать на вас». «Все вы получите камеры и, согласно контракту, будете вести съемку регулярно. Вы можете позиционировать это как туристические заметки, чтобы не вызвать подозрений. Рядом с вами будет персонал. Не нужно, чтобы они доложили о каких-то странностях Ювашеву. Мы потом все смонтируем», – заверил их Игнат. «Так что снимайте, как хотите». Как вы будете искать документы – тоже ваше дело, но это не должно быть очевидно или противозаконно. «С вами в Италию отправлюсь я», – сказала ассистентка Тронова. «Меня зовут Лю Лан Фен. с кем-то из вас я уже знакома. Для меня это третий этап, где я выступаю в качестве организатора. Я буду вашим координатором, помощником, и связью с окружающим миром. Мобильные телефоны и иные устройства вам придется сдать при отправке на остров, чтобы избежать утечки информации. Несмотря на подписанное соглашение, мы не можем рисковать. По опыту мы уже знаем, что не все участники выполняют соглашение добросовестно. Прошу отнестись к этому с пониманием. Даша видела, что остальные кивают. А вот ей было некомфортно. Она ведь контракт не читала, так что это условие стало для нее сюрпризом. И все же не настолько шокирующим, чтобы отказаться. Они ведь будут не одни, а эта женщина, Лан Фен, внушала доверие. Нельзя от такого отказываться. Что бы ни случилось, нельзя. Она должна хотя бы попробовать». Даша была уверена, что в своей привычной жизни она всегда успеет вернуться, а вот если она упустит этот уникальный шанс, она себя не простит. Так что из офиса она выходила в хорошем настроении. Уже на улице среди повседневного шума Москвы она отвлеклась от романтичных мыслей об Италии и вспомнила, что так и не узнала, а что, собственно, за руины находятся на острове. Она не была обеспокоена этим. Раз организаторы не заострили на этом внимание, значит, это не так уж важно. «Он совсем обалдел!» — возмущалась Алиса. «Когда только пришел в проект, так шоу нужно, интрига, расследование. А как оказались затронуты его интересы, так какую-то муть затеял». Впрочем, бушевала она скорее из нелюбви к Игнату Костору. Этот тип ей никогда не нравился. Слишком он надменный был, слишком холодный, и на большинство людей смотрел как на мусор. Ей было неприятно думать, что он использует проект в своих целях, но в целом она была довольна тем заданием, которое он подкинул. Оно будет нудное и совсем не зрелищное. А ей-то какая разница? Она от шоу прибыль не получает. Гораздо большее значение для Алисы имело то, что Дамир и Вероника будут в безопасности, а значит, можно отправлять их туда без борьбы с собственной совестью. «Будут ходить по острову, искать отпечатки пяток Якушина на песке», фыркнул Север, разделявший ее мнение. «Чем на детектив?» А если среди персонала будет дворецкий, то убийца сразу он, и думать не надо. Не факт, что документы вообще там», — заметил Дамир. «С одной стороны, Игнат следил за помощником, и спрятать бумаги на Либертине было бы логично. Места там много, а искать некому. С другой, зачем такие сложности? Проще в сейф положить и все». «Не сказала бы», — возразила Алиса. Мы же не знаем, что там за документы. Может, Ювашев не хочет, чтобы их нашли у него дома? И Димочка-перебежчик светить свое имя не хочет. Вы, может, его еще на острове встретите. Можете в бубен дать, и в шоу сразу появится экшен. Главное, что за вами ни мафия, ни маньяк с топором гоняться не будут. Они собрались на кухне загородного дома Севера. Он решил остаться здесь, пока не сможет нормально передвигаться. От помощи сиделок он отказался принципиально. Совсем справлялся сам. Медленно, но сам. Вероника, которая жила с ним, ненавязчиво присматривала, чтобы он не покалечился. А потом присматривать предстояло Алисе. Она еще не свыклась с этой мыслью, но уже и не протестовала. На общем совете они решили, что так будет лучше. Дом большой, комнат хватает, а она и Север оба нуждаются в повышенном внимании. К тому же так им проще будет наблюдать за расследованием, в котором оба собирались участвовать, пусть и на расстоянии. Но сейчас она и Дамир приехали в гости, просто обсудить дело. Естественно, соглашение никого не волновало, Так что Дамир пересказал им все, что узнал на собрании. А вот Вероника в беседе пока не участвовала. Она большую часть времени проводила за ноутбуком, просматривала что-то, хмурилась. Алиса такое не любила, но пока не протестовала, исключительно потому, что это было не в духе ее подруги. Когда они собирались вместе, Вероника откладывала все гаджеты и даже на звонки не отвечала. Раз сегодня она поступает иначе, должна быть причина. Интрига долго не продлилась. Вероника, наконец, оторвала взгляд от монитора, внимательно оглядев присутствующих. «Думаю, на детский уровень безопасности там рассчитывать не приходится». «Ты считаешь, что Игнат соврал про это дело?» — изумился Север. «Нет». Поскольку задеты его интересы, он не соврал, он просто преподнес все в таких красках, которые ему выгодны, чтобы никого не отпугнуть раньше срока. Вероятнее всего, нынешние участники проекта действительно показали хорошие результаты, и они все ему нужны. Но загвоздка не в том деле, которое он нам дал, а в его противостоянии с Ренатом Ювашевым. «Об этом Алиса» даже не подумала. Когда она слушала Дамира, ей казалось, что она четко видит ключевые моменты: пропавшие документы, личные интересы Гната, остров либертина, а это противостояние, что тут особенного? Бизнесмены часто грызутся, особенно когда в одной сфере работают. Она представляла это как мелкие деловые пакости. Например, переманивание клиентов или демпинговые цены. Но те данные, что успела собрать Вероника, впечатляли. Хотя от хакера с международным именем другого ожидать и не следовало. «Они одинаково умны, и оба работают в медийной области, поэтому умеют контролировать новости, доступные широкой аудитории», сообщила Вероника. Им просто создавать себе определенную репутацию, но есть другие источники, издания помельче, форумы и так далее. Обычно они недостаточно важны, чтобы учитывать их все. Но если задаться целью и покрупиться, можно узнать что-то стоящее. «Например», – уточнил Дамир, – «например то, что с ссорою вашего и Костора произошла не на деловой почве, как они утверждают» а из-за женщины. Ее имя не называется. Но такие ссоры поопаснее конкуренции будут. Задеты не только профессиональные интересы, но и мужская гордость. Я не могу сказать, насколько серьезна была размовка. Есть вероятность, что это было одно из тех оскорблений, которые не прощают. Почему ты так решила? Потому что с этого года между ними началась война. Практически в буквальном смысле. «Подожди! Такого не может быть!» — вмешалась Алиса. «Еще на прошлом этапе я специально полазила по интернету, почитала про этого Костора, но про Ювашего узнала только сейчас. Если бы у них была настоящая война, это было бы очевидно». «Преступление очевидно только, если оно доказано» а в их случае началась цепь трагических совпадений. Но вы послушайте, что творилось в двух фирмах, вроде как независимо от этой вражды. И тоже станете подозревать неладное. Как всегда, Вероника оказалась права. Примерно через год после ссоры, о которой упоминал Игнат, сгорела крупнейшая студия, принадлежащая Ювашеву. Пожар сочли несчастным случаем, никого не обвинили, А спустя 11 месяцев убытки нес уже Кастор. Произошло массовое отравление водителей, работавших на контрогрупп. Погибли люди, сорвались поставки. Полиция взялась за дело со всем рвением, только это ни к чему не привело. Установили, что отравление, скорее всего, не было случайным. Однако более существенных выводов не последовало. Дальше наступило затишье. По крайней мере, так следовало из того, что выяснила Вероника. Первым сорвался Ювашев. Он публично обвинил канал и газету Костора в том, что они сами инсценировали преступление для получения эксклюзивного материала. Вина была частично доказана. Игнату удалось сохранить и канал, и газету, но его убытки были колоссальными. На публику он заявил, что не держит зла на Ювашева, и даже благодарен ему за то, что тот указал ему на неблагонадежных сотрудников, но радужный мир вечной дружбы существует только на экране. Такие вещи не прощают. Вскоре Ренат арендовал у итальянского правительства крохотный островок неподалеку от побережья и начал строить там декорации для фильма. Проект должен был стать значимым и грандиозным, с претензией на международный рынок, Да не вышло. Во время переправы с острова к материку из-за несчастного случая погибла почти вся команда актеров. Компания «Тридент» и так оказалась под ударом, а Игнат еще и подлил масло в огонь, заявив, что Ювашев намеренно сэкономил на безопасности персонала. Суда не было. Но вот уже четыре года Ренат за художественные фильмы даже не брался. У Кастора... Бизнес бил ключом, да и личная жизнь наладилась. Он, наконец, собрался жениться. Его избранницей стала популярная модель и начинающая певица Лара Морозова. Однако за месяц до свадьбы невесту похитили, а потом ее изуродованное тело нашли на шоссе, ведущем к дому Игната. Кастор никого не обвинял. С Ювашевым он не общался, А через год в центральном офисе Тридента прогремел взрыв, унесший жизни многих сотрудников, в том числе и предполагаемой любовнице Рената. Казалось бы, это было поражение для Ювашева. Но Игнат повел себя неожиданно. Он предоставил сопернику льготный кредит на восстановление и заявил, что война между ними окончена. Мир продержался два года до выходки Дмитрия Якушина. «Нет никаких доказательств, даже косвенных, по большинству из этих преступлений», завершила Вероника. «Я не берусь сказать, что все эти эпизоды действительно часть войны. И у Кастора, и у Ювашева хватает врагов извне. Думаю, к убийству Лары Морозовой Ювашев не причастен. Это не его стиль». Кастор понял это, потому и пошел на примирение. Но темных событий в этой истории все равно хватает. Алиса только кивнула. «Если вражда была действительно такой бурной и грозной, Ювашев будет не рад тому, что люди Костора возятся на его острове. Если он догадается, что это не случайные туристы, а участники проекта, неизвестно, как он себя поведет». Поэтому их действия на Либертине должны быть еще более осторожными, чем предполагалось изначально. Но все равно угроза, обнаруженная Вероникой, была косвенной. Самого Рената на острове точно не будет. Да и вряд ли он решится на что-нибудь ужасное в чужой стране. Его власть там ограничена. Так что можно было не сомневаться, что Дамир и Вероника совсем справятся. А если Ренат Ювашев... Проявит неожиданную осведомленность, проект просто закроют, и Костор будет сам разбираться со своими проблемами. Участникам ничего серьезного угрожать не могло.